Глава двадцать шестая. Эльфийская изворотливость. Фелиция олсон К счастью или к сожалению, но Аластер не задушил эльфа. Только жестко приложил его об стену, а потом, выслушав мое избивчивое объяснение, повел нас к ректору. Профессор Иллиус Фрод был немолодым магом с постным вытянутым лицом, которое никогда и ничего не выражало. Он терпеливо выслушал моего карателя, а потом перевел свой тяжелый оценивающий взор сначала на меня, а потом на эльфа. Точку зрения профессора Дарка я услышал, но хотелось бы узнать, что именно произошло от виновников, так сказать, из первых уст. студент Ройс», — произнес ректор, сверляя меня недобрым взглядом. «Профессор Дарк? Почему аластер ничего не сказал мне об этом?» уже все сказали мне нечего добавить произнесла я сдерживаясь чтобы не обернуться в поисках поддержки алла хорошо а что скажет нам студент айфари учтите вам предъявлено серьезноные обвинение если оно подтвердится то профессор дарк легко проводит вас к своим бывшим коллегам не меняя равнодушного тона произнес мистер фрод это ложь милиса сама пригласила меня в гости Девушка говорила, что влюблена, что мечтает стать моей женой. А когда я отказал, ей начала кричать и звать на помощь, желая меня опорочить. Заявил этот эльф. «Наглое вранье!» – крикнула я, но ректор остановил меня взмахом руки. «Правда? Может, скажете, что мы не вели разговоры о том, что мне придется вас взять в жены, в случае, если вы будете скомпрометированы, Мелисса?» с ехидной улыбочкой спросил Айфари, глядя мне в глаза: "Но «Ну, это вынесли какую-то чушь про женитьбу?" Искренне возмутилась я. "Вот вы и попались на лжи, дорогая мисс Ройс. Всем известно, что эльфы заключают союзы только с эльфийками. Зачем же мне, барону Айфари, сыну посла, озвучивать подобные глупости?" Как будто издеваясь, поинтересовался блондинистый гад: "Какой же вы подлец!" взорвалась я. — Попрошу не выражаться, юная леди. Что же, доводы студента Айфари мне кажутся убедительными. К тому же никаких доказательств, кроме голословного утверждения студентки Ройс, мы не имеем. Поэтому... — начал ректор, но его перебила Ластер. При всем уважении, ректор Фрод. Но я лично был свидетелем домогательств студента Айфари к мисс Ройс. Наш многоуважаемый гость снил девушку к стене и принуждал ее к поцелую. холодно произнесал, с нескрываемым презрением выделив слово «многоуважаемый». «А что вы сами делали в комнате милиса в такое время? Это все очень похоже на то, что одна маленькая, но очень корыстная девушка тщательно подготовилась к тому, чтобы устроить международный скандал. Пожалуй, мне стоит отправить вестник отцу и рассказать о том, что творится в этом, с позволения сказать, учебном заведении». «Строго произнес этот изворотливый червь». «Успокойтесь, Айфари. Я уверен, что мы разберемся и сумеем все уладить мирно. Кстати, профессор Дарк, как же все-таки вышло, что вы оказались в женском общежитии ночью?» Прищурив бледно-голубые глаза, спросил ректор. «Я перенесся по указанию нашего короля, чтобы заменить профессора Раута, от бывшего по срочным семейным делам. Мой телепорт был настроен на внутренний двор». Там я услышал крики студентки и поспешил на помощь. Поскольку мое назначение было спонтанным участвовать в каком-либо смехотворном заговоре со студенткой, я просто не мог. Ловко вывернулся Аластер, не выдавая нашего маленького секрета. «Какой прекрасный слух у господина Карателя!» И хидничал эльф. «Исходя из всего, что нам пришлось узнать, сегодня можно сделать только один вывод. «У нас нет достаточных оснований для предъявления обвинений студенту Айфари или мисс Ройс. Надеюсь, что в следующий раз вы решите свои личные вопросы, не привлекая внимания профессора Дарка или моего. Свободны». Надменно заявил ректор, заставляя меня вспыхнуть от раздиравшего меня гнева. «Вы уже разместились, Аластер? Я дал указание секретарю. Она проводит до выделенных вам апартаментов». Обратился мужчина к Аллу, ловко переводя тему. Мне не оставалось ничего, кроме как покинуть кабинет вслед за мерзким червем Айфари. «В этот раз тебе повезло, мышка мили Надеюсь, желание ябедничать и привлекать к себе внимание у тебя пропало?» — спросил Эльф, едва мы вышли в пустой коридор. «У вас хватает наглости после всего этого еще ко мне обращаться?» — воскликнула Якипи от гнева. «Ты должна кое-что усвоить, милая милиса Я никогда не отступаю перед трудностями и никогда не попадаюсь. Какое бы обвинение ты не выдвинула против меня, оно будет беспрепятственно протестовано. Тебе же будет приятнее, если просто сдашься. Обещаю быть нежным». С нахальной усмешкой заявил Айфари. «Скорее бездна зацветет, мерзкий червь». Презрительно бросила я, спеша скрыться от гада. Прав был мой преподаватель изящной словесности. Есть существа, от любого общения с которыми лучше отказаться. «Еще увидимся, мышка Милли!» Вдогонку крикнул мне и Фари, но, к счастью, за мной не последовал. На душе было гадко, как будто меня изваляли в грязи. В голове крутилась целая вереница вопросов. «Как этот сын посла проник в нашу комнату?» Кто дал ему допуск в женское общежитие? Как отделаться от него, не привлекая внимания? И, главное, как избежать его домогательств, не подставляя Аластера? В том, что мой каратель, несмотря ни на что, придет на помощь по первому моему зову, я не сомневалась. Вот только в следующий раз может и не быть нормального оправдания его заботе. Все становится слишком опасным. Из всего, что произошло, радовало только то, что я услышала... о назначение алла на постпреподавателя это знание хоть и дает мне надежду хотя бы изредка видеть его но при этом делает нас обоих более уязвимыми о магия когда же пройдут эти полгода